Чарльз Мартин. Дороги которым нет конца. Роман. Перевод с английского Савельева. Серия Джентльмен нашего времени Романы Мартина Москва, Издательство Э 2017 год, категория 16 плюс. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Аннотация. В 18 лет Купер О'Коннор был одержим идеей стать известным музыкантом. Ради своей мечты он оставил отчий дом и, захватив лишь гитару, отправился в долгое путешествие, уверенный, что незаурядный талант поможет ему прославиться. Увы, последующие годы его жизни — это череда ошибок и разочарований. Но ему повезло влюбиться, познать ту самую любовь всей жизни, о которой слагают романтические баллады. Вот только история Купера, как и многие песни о любви, не имела счастливого финала. Вернувшись домой много лет спустя, Купер вспоминает прошлое. И однажды ему выпадает шанс исправить ошибки юности.